Глава одиннадцатая. «Лучше поговори с отцом наедине», — напутствовала я Злату. «Чтобы никто не видел, как он меня отчитывает. Чтобы никто и знать не знал, что у тебя есть такой замечательный дар», — вздохнула я, покачав головой. «Конечно, Стефан рассердится. Исчезновение дочери наверняка вымотали короля, доведя до отчаяния. Но за то, что у принцессы проснулся дар, дочь он ругать не станет». В конце концов, это бессмысленно, в том нет ее вины, и я очень надеюсь, что мудрости магу, который сам превращается в грача, хватит и на то, чтобы успокоиться, и на то, чтобы оценить все плюсы сложившейся ситуации, а они есть. Конечно, мне хотелось вмешаться, направить беседу, объяснить людям-птицам, насколько их магия волшебна и удивительна. Вот мне бы так. Но я понимала, тут дело личное, семейное стефана и Злате есть о чем поговорить. Принцесса кивнула и в миг обернулась птичкой синичкой. Крошечное юркое солнышко вспорхнуло и исчезло в снежном вихре, словно и не было. Переживаю я за нее, пробормотал Патрик. Может, стоило промолчать? Заставляя короля каждый раз сходить с ума, он не заслужил такого. Вы правы, согласился Патрик, но... Колеса застучали по мостовой. Карета выехала на брусчатку, а это значит, мы уже в столице. Выглянув в окно, мальчишка сник, точь-в-точь, точь как принцесса, когда поняла, что придется все рассказать отцу. Я терпеливо ждала объяснений, но Патрик молчал. «Приехали!» — раздался веселый голос возницы. «Выходи, парень!» «Где это мы?» «В приюте!» — буркнул скоморох. От его обычной бесшабашной веселости не осталось и следа. Бьют их там, что ли? Тебя накажут за то, что удрал? Накажут. Равнодушно отмахнулся он, и я поняла, что нет. Мальчишка не боится, тут что-то другое. Посмотрела на кекса, ища поддержки, но и сам ничего не понимал. Неожиданно я почувствовала, что происходит у подростка в душе. Мир тут и впрямь волшебный а я ведьма. На улицах столицы Патрика ждали приключения, злато, дворцовые интриги, тайны, магия и куча интереснейших дел. Мы с Кексом, в конце концов. В приюте же все напоминало о том, что он оставшийся на попечительстве королевства обездоленный сирота. Ходить строем в одинаковых чистеньких костюмчиках не для него. Даже я взрослый человек педагог, ратующий за то, чтобы все было прилично и правильно. Даже я не могу себе этого представить. «Пойдем вместе», — предложила я и решительно вышла из кареты, прижимая мопса к себе. «Посмотрим, как там у вас». Больше всего на свете мне хотелось просто забрать скомороха с собой, отмыть, накормить, заняться с ним стихосложением. Ведь явные способности, но я бы подкорректировала. Не мог он Ямба от харея, как мы не бились, отличить. С другой стороны, это безответственно. Мальчик не мопс. Рано или поздно мы с Кексом вернемся домой. Что, если Патрик не захочет в наш мир? Скорее всего, так и будет, и тогда ребенок осиротеет во второй раз. Нет уж. Такого допустить никак нельзя. Любопытно, как у них тут в приюте? Может, все не так страшно, как кажется Патрику? а может и того хуже. Надо убедиться самой. Мы вошли в ворота небольшого чистого особняка. Снег убран, территория обнесена высоким забором. — Патрик вернулся! — загомонили звонкие детские голоса. — А нам кашу горячую давали! — Знаю! — ухмыльнулся мальчишка. — Мы же ее вам и варили. Сразу видно, друг Златы в приюте местная знаменитость. С ним всех ждут удивительные приключения. Бесшабашный весельчак. Он ничего не боится и кого угодно обведет вокруг пальца. «Госпожа ведьма, нам нужно во дворец», — попытался остановить меня кучер. Прозвучало замечание очень вежливо. Никому не хотелось, чтобы во рту распух язык. Что ж, есть и в моем положении некоторые плюсы. Хотя не очень приятно чувствовать себя обезьяной с гранатой. Если торопитесь, — улыбнулась я, — можете ехать, я сама доберусь, но у меня дела, и я остаюсь. — Нет, госпожа ведьма, — побелел кучер, — я вас не оставлю, не сомневайтесь, вот только его величество может рассердиться, король ждет свою ведьму. — Свою ведьму? Скажите, пожалуйста, я что, принадлежность короны? Этого еще не хватало? «Уверена, его величество будет, чем заняться, помимо моей персоны», — проговорила я довольно резко. «Вот задать бы тебе трепку, несносный мальчишка!» — услышала я и поспешила на женский голос, отчитывающий Патрика. «Ну, мама-мю!» — притворно ныл беглец, а у самого в глазах чертенята лопались от смеха. Я покачала головой, продолжая наблюдать за педагогическим процессом. Дети, что встречались на пути. Впечатления производили скорее позитивные. Чистенькие, ухоженные. А ведь мы заявились как снег на голову. Времени на подготовку не было. Значит, здесь так всегда. Изможденными воспитанники не выглядели. И это при том, что возможности приготовить нормальную еду в королевстве нет. Да местной администрации памятник поставить. Одежда хоть и не яркая, но теплая и добротная. Сама мама Мю также была в форменном платье, покрою повторяющем платье девочек. На голове воспитательницы и воспитанниц белые высокие чепчики, что делали картину, похожую на старинные фотографии бывших госпиталей и сестер Милосердия. «Если бы его величество не предупредило о том, что ты отправился ему помогать, я бы тебя наказала по-настоящему, несносный мальчишка! Почему опять в грязных лохмотьях?» Ты позоришь честь королевского приюта, а наше заведение отмечено королевским орденом золотого грача, и мы все этим очень гордимся. Правда, дети? Слава его величеству! Слава королю и королевству!» Патрик лишь закатил глаза. «Молодцы, дети! А ты? Подумай, какой пример ты подаешь! Убегаешь, бродяжничаешь!» На тебя смотрят малыши. Они могут пропасть, подражая тебе. Патрик, Патрик. Я им не позволю. Скоморох показал кулак, смотрящий в рот своему кумиру малышне. Скажите на милость. Женщина всплеснула руками. Он им не позволит. Извольте-ка отправляться в кладовку, молодой человек. До ужина. Отлично. Улыбнулся узник, храбро подмигнув восторженной публике. Я вздохнула с облегчением. Мамаша Мю вполне себе вменяемый воспитатель. Строгая, но в душе добрая, искренне любящая детей. Это сразу видно. После ужина палец Матроны взлетел вверх. Ты двести раз напишешь «Совесть важнейшая из добродетелей». Двести негодник. И это будут самые красивые аккуратные буквы, которые только можно вообразить. Все ясно? О, нет! Застонал Патрик на сей раз явно искренне. Только не это! Я против воли рассмеялась. Какими бы ни были миры, дети в них одинаково не любят чистописание. Если ты хоть раз удерешь своих лохмотьях, если ко мне снова придут горожане интересоваться, куда делась нормальная одежда для сирот, купленная городом, я. Я! Я не знаю, что я с тобой сделаю. Обещаю одно, тебе это не понравится. Да, матушка Мю... Мя... Простите, матушка. Патрик унесся в кладовку отбывать наказание, а женщина, восстановив дыхание, развернулась ко мне. Добрый день, госпожа ведьма. Честно говоря, я не знала, как быть. Заранее настроилась, что придется лицезреть всяческие ужасы и совершенно напрасно. Счастье, что ошиблась. «Добрый день. Э -э я вопросительно посмотрела на женщину, не понимая, как к ней обращаться. Матушками. махнула воспитательница рукой. «Мне так привычнее». «Тяжело с ними?» — кивнула я на детей. «Бывает, конечно. Жалко их гремычных. У нас ведь оказываются нечасто. Обычно кто-нибудь из родственников, даже дальних, забирает ребенка к себе. К нам попадают те, у кого совсем...» Понимаете, совсем никого нет, либо... Либо незамужние девицы, чаще из соседних королевств, подкидывают малышей. Многие из тех, кого вы видите, выросли в приюте, они попали сюда. Но почему, поразилась я, сироты находятся под попечением короля. Страна маленькая, все на виду. Горожане жертвуют средства и внимательно следят за тем, чтобы деньги были реализованы в интересах детей. Строгая отчетность. Таким образом складывается доверие и... Есть уверенность в том, что ребенку здесь не будет плохо. Понятно. А Патрик? Мы до сих пор не знаем, откуда он взялся. Именно поэтому с ним всегда так тяжело. А он сам ничего не рассказывает. Должен же он что-то помнить. Сколько было мальчику, когда он попал к вам? Патрик появился три года назад, но он ничего не помнит. Ничего не помнит? Вы уверены? Я доверяю нашим специалистам. Они консультируют детей с приюта бесплатно, если складывается такая необходимость. Пришли к выводу что имело место магическое воздействие. Но это лишь одна из версий. Не исключают и психологическую травму. Что-то случилось, и это что-то заставило ребенка забыть обо всем, что было с ним до того момента, как он попал в приют. Я поежилась. Значит, никто ничего не знает? С другой стороны, Патрик мог притворяться. Мы стояли поодаль от детей, что с восторгом общались с кексом. Сначала они хотели, чтобы пес носил им палочку, но очень скоро стало понятно, не царское это дело палочки носить. Его толстопопое величество Мопс – комнатная собачка царственных особ. Это вам не сторожевая порода. В итоге палочку-кексу носили сами дети, по очереди и с искренним восторгом. Мой пес принимал знаки почтения без зазрения совести. Таким образом, все действующие лица данного мероприятия были при деле и совершенно довольны друг другом. «А куда ваши воспитанники попадают потом?» «Мы присматриваем за своими выпускниками», — с гордостью ответила матушка Мю. «Девочки выходят замуж либо идут в служанки. Кто-то становится швеей или кружевницей, но тут надо хоть каплю магии иметь». Я кивнула. «Уметь шить это и впрямь надо родиться волшебницей, даже не ведьмой. Вот я, к примеру, данного дара лишена, увы». «Мальчики поступают под мастерьями в производственные цеха», продолжала отчитываться воспитательница. «Идут в солдаты, кто покрепче нанимаются в помощники на рудники». «На рудники? У меня ком застрял в горле». «Лучшие деньги», пояснила матушка мю. Правда берут не всех. Горняки чужаков не жалуют. Как интересно. В общем, можно сделать вывод, что в королевстве действительно заботятся о сиротах. Это достойно уважения, но колдовство все равно действует. Странно. А нищие у вас есть? Матушка Мю нахмурилась. Во взгляде появилась брезгливость. В королевстве не любят попрошаек. Холодно отрезала женщина. Хочешь денег и еды, иди работай. Устроиться помогут всегда. Можно обратиться в попечительские советы, получить временное пособие, взаймы. Слоняться без дела и отвлекать от работы других строго запрещено. То есть, появись в королевстве, к примеру, нищенка с двумя детьми. Она могла попросить помощи в трудоустройстве и временного приюта. Мы против бездельников. Ясно. А, -а, а! Из дома раздался крик, и матушка Мю, извинившись, понеслась выяснять, что случилось с ее подопечными. Я осталась одна. Мопс заигрался с детьми, и все они убежали довольно далеко от двухэтажного здания самого приюта и хозяйственных построек. Я поспешила к ним, еще потеряю своего мальчика в чужом мире. За забором оказался пустырь, а за ним заброшенный дом. Достаточно большое, насколько мне отсюда было видно. Я не сразу поняла, что стою словно зачарованная, не в силах отвести взгляд от дома за пустырем. В какой-то момент даже попыталась закричать, позвать на помощь, но ничего не вышло. Что-то не так. Вдруг услышала. Нет, не услышала, скорее почувствовала. Тоскливый, безнадежный, отчаянный стон. Стало страшно но ноги сами понесли меня вперед. Шаг, еще один. Хочется кричать, но голос не слушается, а неведомая сила зовет вперед. Она не враждебна по ощущениям, но взять ее под контроль совершенно не получается. Я вижу перед собой калитку. Здесь заканчивается территория приюта. Рука снимает засов, я выхожу. Не могу остановиться. Внутри просыпается ярость, отсутствие контроля порождает панику. «Я всегда могла себя контролировать, что бы ни случилось». Бросил муж, поплакала, встала и пошла. Заболела, иди к врачу. Утром гимнастика, таблетки под рукой. Депрессия? Заведи собаку. Тискай, гуляй, люби и работай дальше, только не ной. Я знаю, что сильная, знаю, что могу. А тут... Ненавижу быть беспомощной. Спустя несколько мгновений дыхание выравнивается. Замираю на месте, сопротивляюсь. Смогла. Но вдруг перестает тащить вперед. От неожиданности теряю равновесие и падаю на колени. Тишина. Собираюсь силами и осторожно шепчу измученным хриплым голосом. — Кто ты? Что тебе нужно? — Помоги. Раздается в сознании. Может, я и ведьма, конечно. Но путь мой в данной роли начался не столь давно. А потому воспринимать за здорово живешь такие вот фокусы не так-то просто. Спокойно, Наташа. Давай-ка с тобой поколдуем так, как привыкли. А именно, разберем ситуацию со всех сторон и сделаем выводы. Итак. Кому-то в этом мире вновь понадобилась помощь. Ожидаемо. Вот только насильно меня тащить зачем? Лишать возможности двигаться. А если бы я не скинула подчинение, что тогда? Никто не слышал. Вновь раздается в голове голос, и я чувствую. Нечто приносит свои извинения. Тут же маги кругом, возмущаюсь я. Король, в конце концов. Он не слышал. И ты ничего лучшего не нашла, как... Так, стоп. С чего это я решила, что нечто особо женского пола? Не знаю, но что-то подсказывала. И, похоже, угадала. Только ты можешь помочь. Я ждала тебя. Долго ждала. Ты ждала ведьму? Да. Час от часу не легче. Не было печали покачиваясь, поднимаюсь на ноги и оглядываюсь. Издалека, казалось, стоит за пустырем одинокий забрушенный дом, а тут словно туман рассеялся. Огромный двор, хозяйственные постройки, за ними двухэтажный особняк. Когда-то он был очень красивым, второй этаж опоясан балконом с резными арками. Кажется, так строили в Грузии. Башенки. Окна хоть и грязные, но виден рисунок витража. Что-то в этом было сказочное, даже немного восточное. В резьбе и рисунках витражей много птиц и растительного орнамента. Вокруг запустение и полное отсутствие жизни. А я закрываю глаза и вижу, как солнце играет в цветных стеклах. Пахнет свежим лаком, краской и... Едой. Но стоило открыть глаза, и все исчезло. Доски рассохлись. На стеклах пыли, а ветер скрипит цепями. Цепями? Жуть какая! Откуда этот звук? Я подняла голову, присмотрелась и увидела вывеску над крыльцом. Она и правда качалась от ветра на ржавых толстых цепях. Таверна. Золотой вепрь. Буквы едва различимы. Доска глубокой трещины рассечена надвое. Вот-вот расколется и упадет. Как давно отсюда ушли люди? С кем я разговариваю? С домом? Или с землей, на которой он стоит? А может, духом бывшей владелицы? Вдруг стало холодно и как-то неуютно. Я огляделась в поисках могилы или еще чего пострашнее в этом роде, но ничего такого поблизости, кажется, не было. «Меня бросили», — раздалось в голове, И столько боли, столько обиды было в этом послании. Странное ощущение. Я ведь не слышу голос. Ну, если попытаться объяснить, что именно происходит. Это просто мысль. Но она не моя, и я это точно знаю. Чувствую интонации. Понимаю, что голос женский. Трудная эта штука магия. Так и с ума сойти недолго, но другого выхода нет. Кто ты? «Земля!» — Простонала в ответ прямо из-под ног. «Тут раньше был трактир?» «Лучший из лучших. Повар, гости, шум, суета, а запах. Иноземные послы приезжали ради одного только сырного супа». «Ясно. Что ж, ностальгия по прошлому в свете последних событий вполне понятна». У меня вот получается готовить только в зачарованном лесу, и то не слишком изысканно. Рыбу запечь, кашу сварить. Многозначительное молчание было мне ответом. «Эй, ты чего молчишь? Выкладывай, зачем меня сюда притащила?» «Нельзя!» Я так устала, что злиться на отчаявшуюся землю не было сил. А что я хотела? Я ведь это, в сказку попала. «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». «Черт!» Я топнула ногой и вдруг громко крикнула, совершенно не ожидая такого поворота от самой себя. «Хочу, чтобы эта земля стала моей!» Слова вырвались быстрее, чем я успела что-либо сообразить. Странно, но гром не грянул и молния не ударила, даже ветер не поднялся. Я лишь почувствовала волну облегчения, а земля словно заискрилась.